Глава одиннадцатая. Извинитесь за меня перед соседкой. Это очень неприятное ощущение. Моментально высохший рот, как будто тебе туда напихали ваты, а потом сразу убрали. Рот был сухой изнутри, как пещера в пустыне. Я попробовал пошевелить языком, затем я потрогал края губ. Все сухо. Покачал головой. о п е р с я рукой на спинку стула, сел без приглашения. Затем, как Матвей попробовал п р о щ у п а т ь свой пульс, но не мог его найти, руки дрожали, и наконец решился открыть рот. Я у неё был два дня назад. Да, он ничуть не удивился. В котором часу? Днём. Между двенадцатью и двумя, можно воды. Конечно. Он подвинул ко мне свою воду в пластиковой бутылке. А что вы делали? Говорили. Я спрашивал, отчего умер химик, то есть иль я. Что она думает? И что она ответила? Стоп, сказала что-то во мне ясным и чистым голосом. Стоп. Я вздрогнул и решил прислушаться. Да так, я пожал плечами. Что она сама ничего не понимает? Попью? Конечно. Я решил взять этот таймаут, чтобы сосредоточиться. Первая мысль была простая: все потеряно. Вторая мысль: но ведь Игипоп только что спел мне, что мы живы. Тут же неизвестно откуда в голову пришел дурацкий анекдот. Оптимистичный русский футбольный комментатор сообщает, что хотя Россия проигрывает Бразилии 0:4, расстраиваться рано. Еще ничего не потеряно. Идет всего лишь пятнадцатая минута матча. Анекдоты, как любые тексты, привязываются к определенным тегам, подумал я. Все потеряно этот тег, и относиться надо к нему как к тегу, а не как к факту. Тем не менее жизнь на глазах выходила из-под контроля. Такая хорошая, спокойная московская жизнь с работой, тусовками, романами и кинотеатрами, книгами и футболом. К половине стакана мне стало окончательно страшно и захотелось рассказать кому угодно, хоть писателю, хоть директору ФСБ, хоть Антону Смотье обо всем, что происходит. Снять с себя ответственность, переложить на кого-то еще. Я был уверен на сто процентов, что смерть Лили была связана с моим визитом. Нет, я не был уверен, я знал это, просто знал. Причем я знал, что связь эта была создана мной. то ли моими дурацкими вопросами, то ли тем, что я рассказал Лиле про Ф.Ф. Ведь больше ничего существенного я ей не сообщил, как и она мне. Какой ужас! Зачем я связался с Ф.Ф.? Зачем подписал эту дурацкую бумажку? Зачем потом забил на это? Фак, фак, фак! И что мне теперь делать? Бежать к Ф.Ф. и требовать объяснений? Рассказать в с е органам? Позвонить Маше и наорать на нее за дурацкий скептицизм? Ну нет, Маша-то тут причем. Смерти нет. Вода в бутылке кончилась, и уж не знаю, зачем. Наверное, просто так, чтобы еще потянуть время. Я как-то жалобно сказал: "Давайте поедем к ним на квартиру, посмотрим, что там". Да были мы там, ничего интересного. К тому же, если экспертиза подтвердит самоубийство, то вообще вопросов нет. Депрессия. Да и из записки следует, что она немного не в себе. А что в записке? В принципе, вам это показывать нельзя. Ну ладно, вот. Смерти нет. Я ухожу к Илье. Я ему там нужнее, чем здесь. Дорогие родители, простите, если можете. Прошу не искать виноватых в моей смерти прямо или косвенно. ц и а н и с т ы й к а л и й в капсулах приготовил мой муж. л и л я п о с т с к р и п т у м Извинитесь, пожалуйста, за меня перед соседкой еще раз. Соседкой. Родителей жалко до слез, подумал я, но вслух сказал совершенно другое. Не так уж она и не в себе. Беспокоится, ь чтобы никто не пострадал из-за яда. Это да. А как вам начало записки? Поехали, а? попросил я уже совсем жалобно. Голова у меня постепенно вставала на место. Я точно должен увидеть все сам. Ну поехали, если это освежит вашу память. Только я п е ч а т ь возьму. Квартира-то опечатана. Аккуратная девушка. Мы вошли в квартиру. Никаких признаков борьбы не было. Обычный беспорядок тот же, что и два дня назад. Я уже знал, что хочу проверить. Я включил компьютер с печалью, представляя, что ломать пароль придется ментам и что они первыми получат доступ к файлам. Но не тут-то было. Жесткий диск Аймака был переформатирован, как будто л и л я подготовила его к продаже. Она оказалась аккуратной девушкой. Не просто вышла из всех аккаунтов в соцсетях и в почте, а уничтожила собственный хард. Я полез в стол. Писатель наблюдал за мной молча. В столе была куча фотографий, сломанных часов, ручек, брелоков, визиток и всякой дряни, но ни одной SD-карты или флешки. Лилия и здесь проявила аккуратность. Мой взгляд упал на лампу, стоявшую на полу. Я подошел к яблочной колонке и нажал на сенсорную панель. Вместо сизарии э в е р ы за звучала органная музыка Баха. Надо найти ампулу к а л и п с о л а и шприц, сказал я. Тогда кое-что прояснится. Что? удивился писатель, но приступил к поискам вместе со мной. Я проверил под постелью и в ванной. Через минуту из кухни вышел писатель, глядя на меня как доктор Ватсон на Шерлока Холмса. В руках у него была салфетка, а в ней пустая ампула от к а л и п с о л а и маленький шприц. Есть, сказал он. Нашел в мусорном ведре. Как вы догадались? Она говорила, что употребляет к а л и п с о л Что это дает следствию? Это все-таки самоубийство? Да. Она сначала укололась к а л и п с о л о м потом легла в постель, включила нижние с в е т и музыку. Когда к а л и п с а л начал действовать, съела капсулу с цианистым калием. Минут через пять капсула растворилась. Вот и все. Нет, не все. Она написала письмо соседке, вставила его в дверь, попросила вызвать нас и выломать дверь. Я высказался в том духе, что записка подтверждает версию о самоубийстве на сто процентов, а находка шприца и пузырька однозначно указывает на его способ, что явная причина всего этого депрессия. И что я в любое время дня и ночи готов встречаться со следствием по этому и любому другому поводу. После чего я попрощался с писателем, решив, что больше слова лишнего никому не скажу. Скучно не будет. Я позвонил Антону и сказал, что вчера был у Лили, рассказал ей про заказ Ф.Ф., а после этого л и л я покончила с собой, и что мы должны встретиться втроем. У меня был такой голос, что Антон задал мне единственный вопрос: сколько времени тебе ехать до к о ф е м а н и и н а Никитской? Я ответил, что по этим пробкам около часа. Он пообещал, что позвонит Моти и введет его в курс дела, если тот приедет раньше. Подойдя к к о ф е м а н и я увидел Мотю и Антона. Они сели на улице, вероятно, из соображений безопасности. Глаза у Антона были темные, Мотя угрожающе сгорбился над столиком. Он даже не поздоровался и сразу обратился ко мне, не обращая внимания на официантку. Ты уверен, что этот В.Ф. о й ф Как сказать? И не мой он, в общем. Давай мне его мобильник. Подожди, м о тя, подожди. Что ты собираешься ему сказать? Не твое дело. Дай мне его номер. Я в легком испуге посмотрел на Антона. Тот был совершенно невозмутим, как будто дело его не касалось. Я пожал плечами и не стал сопротивляться давлению Моти, а просто продиктовал номер телефона ф ф Мне страшно не понравился звук собственного голоса, когда я это делал, хотя я просто произносил цифры. Голос был фальшивый и очень неуверенный. Мотя тут же стал набирать номер на своем телефоне. Постой. На предпоследние цифры Антон наконец-то вмешался. Хотя я восхищаюсь сочетанием отмороженности и физической силы, но в некоторых случаях Мотю просто боюсь, потому что знаю, ждать от него можно чего угодно. Не обращая внимания на слова Антона, он строго смотрел на меня, ожидая последние цифры. Мотя, что такое? Мотя перевел взгляд на Антона. Я з н а л этот светлый удивленный взгляд. Он предвещал общение с самыми темными сторонами мотивной натуры. Я предлагаю сначала разработать план, а не подставлять Иосифа идиотскими звонками на номер, который, скорее всего, знает только он один. Твоя лихая кавалеристская атака не пройдет. У противника надежная защита. Антон был спокоен, как всегда. Мне сразу стало легче. Мотя понял. Посмотрел на меня и бросил телефон на стол. Антон продолжал, как ни в чем не бывало, но сначала, ребята, до всяких планов мы должны ответить самим себе и друг другу на простой вопрос: надо ли нам ввязываться в эту историю? И если да, то зачем? Напоминаю, если кто забыл, мертвых нам не воскресить, скорее наоборот, мы своими действиями можем увеличить количество трупов. Слова Антона меня немного п р и о б о д р и л и По крайней мере, не я один теперь несу за в с ю ответственность. Но признаваться в собственной трусости я совершенно не собирался, тем более что первая истерика у меня прошла. Поэтому я попытался, взяв голос под контроль, сказать как можно более безразличным тоном: "Я как все. Ты как раз и Осиф не как все. Ты уже внутри". Довольно зло усмехнулся Мотя. Антон спрашивает меня, что нам делать. Вытаскивать тебя за уши из этой истории или вписываться в нее самим. Тем более немного офигев от м о т и н о й откровенности сказал я уже совсем естественным голосом. Вот вы и решайте. Нечего здесь решать. У нас убили друга, а теперь л и л я Да если бы мы вовремя в п р я г л и с ь и не понадеялись на тупых ментов, то она была бы жива. Ты понимаешь, что это значит? Жива! Хватит, Моти, мы тебя поняли. Мне показалось, что Антон был недоволен словами Моти. Вероятно, его зацепило Моти на обвинение, потому что он попросил меня рассказать о том, что мне удалось расследовать. Я сделал акцент на том, что л и л я упомянула коптов. Что именно она сказала? переспросил Матвей. Передаю почти дословно. Это, наверное, копты. Время храмов и монастырей прошло. Хм. Матвей был скептичен как никогда. Теперь еще и копты. А ты уверен, что это было самоубийство, а не убийство? Записка, а м п у л ы обнуленный компьютер. Немного растерянно перечислил я. Записку можно подделать, ампулы подбросить. Все можно Моте сделать, но только вид у нее был, как у человека, который уже почти умер. Что это значит? Очень злоспросил Мотя. Ну, такой, как тебе объяснить, отстраненный, благостный, такой вид бывает у человека перед смертью, виноватый, чуть-чуть прощающийся, как у того, кто собрался в дальнюю дорогу. Он одной половиной сознания тут с тобой отвечает на вопросы, а другой уже там, на новом месте. Ну, ну, не очень поверил мне Мотя. Ладно. В общем, мы вписываемся. Правильно я понимаю, Антон? Антон внимательно посмотрел на каждого из нас. Помнится кому-то наша жизнь еще недавно казалась скучной. Я готов пообещать вам, ребята, скучно больше не будет. Концессия О двенадцать. Мы наметили основные линии расследования. Химик Слилий, египетская линия. Копты как прямые наследники древних египтян, и, конечно, ФФ. По химику Слили й много сделать не удастся, учитывая, что все бумаги, если они и были, л и л я наверняка уничтожила вместе с жестким диском. Тем не менее остается почтовая переписка на сервере провайдера, и мы, возможно, сумеем ее достать. При с в я з я Хантона я в этом почти не сомневался. Я напомнил Антону Смоти про некий д зенбуддистский монастырь в Японии, куда собирался химик. Антон сказал, что невозможно объять необъятное, и связи с монастырем он не видит. Мало ли кто куда когда собирался. А древний Египет? Какой еще нахрен древний Египет? Матья чуть не задохнулся от возмущения. В древний Египет я верил, тем более после того, что узнал о похоронных традициях египтян периода мумификаций, об отрезанных головах. Копты были единственной нитью, соединявшей современность и невыносимую древность, и на ближнем Востоке их тьмы. Нужно расспросить кого-то из их лидеров про Дейр Эль Бахри. Антон не возражал против включения Египта в план расследования и нашел выход. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, где служит второй по значимости коптский иерарх, связи у Антона были, правда журналистские. Но Антон убедил меня, что журналист, про которого шла речь, Аркан к а р и ф знает в Иерусалиме всех и может договориться с кем угодно о чем угодно. К тому же родной язык у него русский, и с ним мне будет общаться легко и приятно. Ехать выпало именно мне. Антон не мог бросить работу, а Матвея он хотел использовать для разработки ФФ. Я был рад грядущей поездке. Хотелось развеяться. Ф.Ф. был, конечно, самым близким и самым лакомым куском. Антон смоть й проследят связи Ф.Ф., выяснят его биографию и вычислят его шефов. Хорошо бы устроить наружное наблюдение и прослушивание мобильного телефона. Здесь Антон нахмурился. С его точки зрения бюджета на это у нас могло не хватить. Мы подошли к важной проблеме. Частное расследование стоит денег и немалых в условиях российской коррупции. н о и без всякой коррупции одна поездка в Иерусалим уже тянула на приличную сумму. Я сказал, я могу дать тысяч десять, причем что смешно, это как раз деньги ФФ. Я сказал Антон, тоже дам десять тысяч, причем что грустно, это мои собственные деньги. Я сказал Мотя, дам столько, сколько надо. Вот и создалась концессия, сказал Антон. Надо как-то ее назвать, предложил я. д е й р е л ь Бахри предложил Матвей. Жестко. Я бы даже сказал брутально. Брутально, но хрен вы говоришь, возразил я. Давайте лучше одиночество. Это слово мы еще не расшифровали. Слишком печально покачал головой Матвей. И не круто. Одиночество двенадцать, сказал Антон. Почему двенадцать? Просто так. Лучше звучит. Как Catch 22. И вообще двенадцать счастливое число. Можно н а з ы в а т ь с о к р а щ е н н о О двенадцать. Все согласились, хотя Мотя проворчал, что ему это больше напоминает не кэдштвариту, а горки десять. Антон продолжал: У меня есть три предложения. Во-первых, мне кажется, что Иосифу надо прекратить рассказывать об этом деле всем своим знакомым и полузнакомым, ну как минимум тем, кто еще не в курсе. Да ты что, Антоша? – перебил я его обиженно. Кому я что рассказал? Вам и чуть-чуть Маше. п р е к р а т и болтать на всех углах, продолжил Антон, как будто не заметив моей реплики. Ты уже поделился своими проблемами с Машей, Крысой, Иллией, Матвеем и мной. Это много. Надеюсь, ты хоть следователя пощадил? Следователя я пощадил. Я передаю тебе от него большое человеческое спасибо. Что дальше? Во-вторых, мы должны завести себе новые сотовые с анонимными симками. В-третьих, мы сейчас поедем в Хайтек Компьютерс, я их консультирую. У них там сегодня выступает забавный чувак Антон Носик, мой старый израильский приятель. Он их чему-то учит на семинаре. Он покажет разные специальные приемы поиска в тех местах, где обычные поисковые машины типа Гугла не работают. Номерами новых сотовых обменяемся уже по безопасной почте. Все, пошли. Пропуска на вас обоих готовы. А чему их учит носик? Понятия не имею. Носик может учить кого угодно чему угодно. Он профессионал. Я почувствовал себя заметно лучше. Все-таки хорошо, что есть друзья. И хорошо, что друзья готовы мстить за своих друзей, не бояться и тихо перешептываться, а с высоко поднятой головой идти в атаку. Конец одиннадцатой главы.